Глава 6 Кишкин пользовался горячим временем и кроме заявки на Миляевом мысу поставил столбы в трех местах по мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки, но заявки были еще только началом дела, и отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, По уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины. В среднем это составляло от 60 до ста рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но... Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу. «Будет день, будет хлеб», — утешал он себя, раздумавшись про свои дела все что можно было достать выпросить занять и просто выклинчить все это было уже сделано впереди оставался один расчет продать одну или две заявки чтобы этим перекрыться на разработку других а пока кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию Набрадившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался сбоку на бок, и все думал: Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет, ведь ей же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную горькую нужду. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки а там уже все пошло бы, само собой. Деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями. Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин, слух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. Стали бы ухаживать за мной, лебезить. Нет, брат, шалишь, был раньше дураком, а во второй раз извините. Заняты этими мыслями и соображениями, Кишкин как-то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделать сороковым. Часто Кишкин один ходил по течению мутяжки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх. А если золото вот именно здесь спряталось? Если была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками, и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти, а свободных мест по мутяжке уже не оставалось. В течение каких-нибудь трех дней все было расхватано по клочкам, даже то болотце, которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено ястребовым. «Для счета прихватил...» объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. Что ему, болоту, даром оставаться? Так ведь, Андрон Евстрадыч, разбогатеем мы, видно, с тобой заодно. Гость-свинень товарищ Никита Яковлевич. Кто гусь-то, по-твоему? А уж как-то тебе поглянется. Кишкин относился к Ястребову подозрительно. А тот нет-нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством. Конечно, богатый человек. Селезенка играет. С ним появлялся иногда кабачик-ермошка. Затыкины другие золотопромышленники — мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе. Живому человеку каждый рад. Душой общества являлся ястребов, как бывалый опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит. «Никита Яковлевич, будешь ты наше золото скупать?» Подшучивали над Ястребовым. «Как пить дать?» «Было бы что скупать!» Отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. «Вашего-то золота кот наплакал. А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей. Так ведь, Андрон Евстрадыч, ты ведь еще...» При казне набил руку. Был досплыло, огрызался Кишкин. Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь. А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть. Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так кто ты промолчал бы. Раз ястребов приехал немного на веселье, подсев к огоньку у Балагана, Кишкина. Он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью. — Гляжу на тебя, Никита Яковлевич, и дивуюсь. Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу. Как есть разбойник? — Это ты правильно, Ха -ха -ха — засмеялся Ястребов. — Не было бы разбойников, не стало бы и праведника. В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил. «Плачет она с тобой, а строк-то, Андрон Евстратыч! Все там будем, сколько ни прыгаем! Ну да это наплевать!» «Ах, Андрон Евстратыч, разве Ястребов вор? Воры-то, ваша балчуговская компания, которая народ сосет! Воры-инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу!» Компания-то полуторы рублей не дает за золотник, а я все три целковых. Так ты, значит, в том роде как благодетель. Теперь ты как хочешь, зови. А вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают. Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали, и в казенное время только своим воровством никто не хвастался, а ястребов в благодетели себя поставил. «Утешил ты меня, Никита Яковлевич. Благодетель, говоришь, в самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие. А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал». Ястребов не обижался и хохотал вместе. «Что же это, мыльникова нет?» по нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильевича. «Точно за смертью ушел. Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а мыльникова все нет. Уже я сам схожу, предлагал Петр Васильевич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом. О нет, брат, шалишь, озлился Кишкин. Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти. Кто же останется? Тоже компании, нечего сказать. Да ведь надо в волости объявиться, сказал Петр Васильевич. Мы тут наставим столбов а Затыкин до Ястребов запишут в волосную книгу наши заявки за свои, это тоже не модель». «Ладно, сказывай», — ворчал Кишкин. «Знаю я вас, Ахаверников. Уж только и нарадец. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою». «Да ведь ты сорок-то верст, две недели протопаешь, Андрон Евстрач. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге». Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильевича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильевич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул. «А я думал, что Андрон Эвстрат чепымал за ногу-то!» — объяснял Мыльников. «По ногам-то вы схожи. А ты разуй глаза-то сперва!» — где пропадал путанная голова. «Ох и не говори!» На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, И охавший все время мыльников, после некоторого ломания, объяснил все. «Прихожу это я на Фатьянку, чтобы в вольности в книгу записать заявку», рассказывал он слезливым тоном. «А Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал». «Ну, да не подлец ли, а? Ах, жулик!» «Верно говорю. Значит, теперь так сказать, и наша заявка пропала, и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены. А пока мы...» Спорились. Он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас. «Ну, это он врет», — сказал Кишкин. «Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону. Мы ему еще утрем нос. Но рассказывай дальше-то». «Что дальше-то? Обезножил я. Вот тебе и дальше. Побродил по студенной вешней воде. Ну и обезножил, как другая поенная лошадь». «А и врешь», — усомнился Петр Васильевич. «Пойди опять у ермошки в кабаке. Ноги-то завязел». «У вас у всех, строгали одна вера-то». «Одинова, это точно согрешил», — каялся мыльников. Селком затащили, ребята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке. Например, на вдруг... Трах! Следователь! Трах! Сейчас народ сбивать на земскую квартиру, и меня в первую голову зацепили. Как значит, я обозначен у него в гумаге. И следователь непростой важный. Так и называется. Важный следователь!» «Что же, по твоей, видно, жалобе?» — уныло спросил Пётр Васильевич, почесывая в затылке. «Вот ты крендель, братец ты мой, ловко». «Ну, рассказывай», — торопил Кишкин, принимая деловой вид. «Неважный следователь, а следователь по особо важным делам». «А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, что заварил ты кашу. Как мне это самое сказали, что гумага и следователь? Точно меня кто под коленку ударил. Дыхнуть не могу». Уж ермошка сжалился, поднес стаканчик. Но ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков, человек пять. Сейчас, следователь, например, на ко мне. Вы, Тарас Мыльников, точно так, ваше высокородие. Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина? Точно так? -с. А где Кишкин? Тот уж я совсем испугался и брякнул. Не могу знать, ваше высокородие. Я его совсем не знаю, только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах». «Вот и вышел дурак», — озлился Кишкин. «Чего испугался-то, дурья голова? Небось, кожу не снимут с живого». Петр Васильевич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово. «Влопался». «Да ты послушай дальше-то», — спорил Мыльников. Следователь-то прямо за горло. «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалование выписывалось пятерым шорником, а в получении расписывались. Вы один? И подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил, это было. И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул, как олень летел». «Зачем ты про меня-то?» — врал, Тарас. «Испужался, Андрон Евстраточ, И сюда-то бегу. А самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот те Христос». Беседа велась в полголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же с необходимыми вариантами и украшениями. «Что ж ты молчишь, Петр Васильевич?» — спрашивал Кишкин. «А что мне говорить, Андрон Евстраточ? «Плакала, видно, наша золотая свинья из-за этой твоей гумаги. Поволокут теперь по судам». «А где моя Окся?» — спрашивал мыльника в заключении. Хватились Окси, а ее и след простыл. Она скрылась неизвестно куда.